Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1954 год. Отцы и дети. Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского. «Что, Петр, не видать еще?» Спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низенькое крылечко постоялого двора на шоссе, барин лет сорока с небольшим в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого, с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги ответствовал. «Никак нет, не видать». «Не видать», — повторил барин. «Не видать», — вторично ответствовал слуга. Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувший под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом. Зовут его Николаем Петровичем Керсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается, с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел ферму, в две тысячи десятин земли. Отец его — боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до 14-летнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязанными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его из фамилии Калязиных в девицах Агат, а в генеральших Агафаклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу матушек-командирш, носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая к кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович, хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки, должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу, но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался хроменьким. Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его от упору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем на одной квартире под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Калятина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылался на сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные выкрутасами слова «Петр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом. И в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женой на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Английский клуб — место собрания знатных дворян для вечернего времяпрепровождения. Здесь развлекались, читали последние газеты и журналы, обменивались политическими новостями, мнениями и тому подобное. Обычай устраивать такого рода клубы заимствован в Англии. Первый английский клуб в России возник в 1770 году. Гафоклея Кузьминична скоро за ним последовала, она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни. Тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел еще при жизни родителей и к немалому их огорчению влюбиться в дочку чиновника Приполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную, как говорится, развитую девицу, она в журналах читала серьезные статьи в отделе наук, он женился на ней, как только минул срок траура и, покинув Министерство уделов, куда по протекции отец его записал, Блаженствовал со своей Машей сперва на даче около лесного института, потом в городе, в маленькой хорошенькой квартире с чистой лестницей и холодноватой гостиной, наконец в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо. Они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепиано, пели дуэты, Она сажала цветы и наблюдалась за птичным двором. Он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством. А Аркадий рос да рос, тоже хорошо и тих. Десять лет прошло, как сон. В сорок седьмом году жена Керсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель. Собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться, но тут настал сорок восьмой год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 1955 году он повез сына в университет, прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя, и стараясь заводить знакомство с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, Уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного, он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата. Слуга из чувства приличия, а может быть и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка. Крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами. Запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло. Из полутемных синей постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. Сын, кандидат, Аркаша, беспрестанно вертелось у него в голове, Он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница жена. «Не дождалась», — шепнул он уныло. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. «Никак они едут», — доложил слуга, вынырнув из подворот. Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался Тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей. В Тарантасе мелькнула колыш студенческой фуражки, знакомый очерк дорогого лица. «Аркаша! Аркаша!» — закричал Кирсанов и побежал, и замахал руками — Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.